Если не удается обнаружить след убийцы, то это потому, что Даниэль Дюпон не был убит. Но воссоздать сколько-нибудь логичную картину его самоубийства невозможно. Лауран все быстрее потирает руки. А что, если Дюпон не умер? Генеральному комиссару вдруг становится ясен странный характер этой раны, нежелание показывать полиции труп, нервозность доктора Жуара. Дюпон не умер, как он не понял. Причины этой истории пока еще не вполне ясны, но отправная точка найдена. Даниэль Дюпон не умер. Лоранс снимает трубку, и набирает номер 20203. Алло, это кафе Союзники? Да, это у нас, отвечает низкий, глухой голос. Я хотел бы поговорить с месье Олиссом. Его нету, с отвращением произносит голос. А вы не знаете, где он? Откуда мне знать, отвечает голос. Я ему не нянька. Это говорит генеральный комиссар полиции. У вас ведь проживает человек по фамилии Уоллес. Да, утром я о нем заявил, говорит голос. Речь не об этом. Я вас спрашиваю, находится ли этот человек в вашем кафе? Может быть, он поднялся к себе в комнату? Я пошлю кого-нибудь посмотреть, с явной неохотой отвечает голос. Через минуту с ноткой удовлетворения он добавляет: "Никого нет". Ладно, я хочу поговорить с хозяином.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 Да не знаю я ни про каких его сыновей. он не был моим клиентом, а хоть бы и был, я все равно не смог бы запретить ему делать детей хоть всем шлюхам нашего квартала, извиняюсь, месье. Голос внезапно смягчается, чувствуя, что был слишком груб. Инспектор спросил, бывают ли у меня молодые люди. Я сказал: "Да. Если они старше 16 лет, закон не запрещает". Тогда он стал намекать, что у Дюпона, возможно, есть сын. Чтобы доставить ему удовольствие, я согласился. Что да, и что он, возможно, заходит сюда выпить. Хорошо. Вас вызывают для дачи показаний. Но впредь лиди за своими словами и попытайтесь быть повежливее. Мисье Олис не говорил, в котором часу он вернется? Молчание. Он повесил трубку. На лице комиссара уже появляется угрожающая улыбка, когда голос наконец произносит: Он сказал только, что ночевать будет здесь. Спасибо. Я ему еще позвоню. Лоран кладет трубку, он довольно потирает руки. Ему хотелось бы сообщить специальному агенту о своем открытии прямо сейчас. Он заранее наслаждается недоверчивым удивлением того, когда в телефонной трубке прозвучит: "Дюпон не умер. Дюпон скрывается у доктора Жуара".